Глава 76. Пастор. Дома и сады Бокстауна быстро сменяли друг друга за окошком машины. Водитель пастора гнал по городу за 40 миль в час, но копы пые не думали их останавливать, только не при виде машины губернатора. Вдобавок на заднем пассажирском сиденье рядом с пастором сидел шериф Шипли. Конечно, он не знал его как пастора. Он называл его губернатор Петч. Шипле требовался в качестве символической фигуры на предстоящей пресс-конференции, плюс обеспечивал дополнительную охрану. Всё ради чего работал Пэтчет, вот-вот должно было окупиться. Он глянул на часы. Было уже почти 4. Пресс-конференция была назначена на 6 в Монгомере. Времени было более чем достаточно, чтобы вовремя добраться туда, но губернатор всё равно хотел появиться пораньше. На нём был один из его лучших костюмов. Простой тёмно-синий, заказанный у одного портного в Мобиле. Сидел этот костюм идеально, а ткань позволяла ему дышать в любую жару. Дополняли его наряд белая рубашка и бледно-голубой галстук, а завершал ансамбль цветок на лацкане пиджака белая камелия. На самом деле не имело значения, что Фрэнсис Эдвардс так и не взорвал цистерну с пропиленом. Он всё равно угрожал всему городу. Он всё равно был террористом. И на данный момент Лучший террорист для извлечения максимального политического капитала это мёртвый террорист. Он вселил страх Божий в жителей Алабамы, и это было всё, чего Пэтчету от него требовалось. На Union Highway машина замедлила ход. "Почему останавливаемся?" спросил Печт. "Похоже, впереди ФБР проверяет машины", отозвался водитель. Печт повернулся к Шипле. "Ну и каково это? Что вы имеете в виду?" Ты понимаешь, о чём я? Каково это быть героем, который спас Бакстаун от огненного ада? Шипли нервно хохотнул. Очень даже неплохо. Думаю, это окончательно укрепит тебя в роли нашего нового шерифа, сказал Петчет. Хотя, наверное, всего на несколько месяцев. В смысле, должность-то выборная. На этот счёт не переживай. Я знаю, что Корн помогал Ломаксу. И теперь, когда окружной прокурор в затруднении, нам понадобятся все хорошие люди, которых мы только сможем найти. Я могу с практически полной уверенностью гарантировать, что противостоять тебе на выборах никто не будет. По крайней мере, всерьез. Хотя, конечно, мы можем выставить оппонента чисто для виду, а затем попросить его снять свою кандидатуру за несколько дней до выборов, чтобы все выглядело честнее. А теперь, когда мы будем на пресс-конференции, я хочу, чтобы ты улыбался, стоял рядом со мной, но даже не пытался отвечать на вопросы прессы. Это моя забота. Понятно? Понятно. Петчт глянул в боковое окошко и увидел, что они впрямь практически остановились. Он покрутил на пальце свое массивное золотое кольцо с аббревиатурой БОП. По привычке, как и всегда, когда был на взводе. Эй, А почему бы нам не включить сирену, спросил он. Конечно, губернатор. отозвался водитель, включая сирену и мигалки и выруливая на полосу встречного движения. Но «Ну вот и отлично. А теперь дайте мне минутку. Я просто хочу еще раз пробежаться по своему выступлению, сказал Петчет. Листки с текстом его речи лежали у него на коленях. Это была самая важная речь в его жизни, и он изорвал множество черновиков. Теперь она была идеальной. 6 часов в должен был выступить с ней в прямом эфире по телевидению и не хотел допустить ни малейшей ошибки. Надев очки, он приступил к чтению. 21 мая 1961 года губернатор Алабамы Джон Паттерсон выступил с речью, транслировавшейся телеканалом WSB. Речь это послужила ответом агитаторам из других штатов, которые прибыли в Алабаму с единственной целью: вызвать вспышку гражданского неповиновения, сопряженного с насилием. Среди этих агитаторов были преподобный Мартин Лютер Кинг младший и Джон Льюис. Льюис входил в число так называемых наездников свободы мужчин и женщин, черных и белых, которые воспользовались решением Верховного суда, объявившим неконституционной практику расовой сегрегации в автобусах дальнего следования и на автобусных станциях. В то время, когда в Алабаме еще соблюдались законы Джима Кроу, эти люди все вместе отправились в Мангомери с единственной целью подстрекать к насилию в нашем мирном городе и встретили достойное сопротивление. Губернатор Паттерсон выступил по телевидению, гневно заклеймив в своей речи Мартина Лютера Кинга младшего и так называемых наездников свободы, спровоцировавших беспорядки. Как вы знаете, прошлой ночью у нас имело место попытка поджога Бокстауна предпринятое неким Фрэнсисом Эдвардсом. И в правоохранительных органах мне сообщили, что у него имелись и дальнейшие планы, включая массированное нападение на особняк губернатора. Благодаря героическим усилиям местного шерифа, он был остановлен прежде, чем успел осуществить свой план, который мог бы привести к разрушению жилых и общественных зданий и стоить сотен, если не тысяч жизней. Эдвардс был членом радикальной левой группировки, связанной с Сантифа террористической организации, которая одержима идеей уничтожения этой страны. Я пять лет прослужил в полиции, поэтому знаю, какое давление оказывается на сотрудников наших правоохранительных органов. Вот почему, учитывая беспрецедентную угрозу, исходящую от этих группировок, я черпаю силу в действиях Джона Паттерсона в тот день в 1961 году. Сегодня я объявляю военное положение в округе Санбил. Помимо национальной гвардии, поддерживающей наших сотрудников правоохранительных органов, я собрал небольшую тактическую группу ополченцев, состоящую из обычных мужчин и женщин, граждан нашего великого государства, которые будут вышибать двери искоренять подстрекателей и предателей среди нас и расправляться с ними при помощи силы. Это ангелы Алабамы. Они будут защищать наши дома, как если бы они были самим архангелом Гавриилом. Будьте уверены, что я, как ваш губернатор, приму все необходимые меры, чтобы сделать наш штат безопасным и великим вновь. Машина замедлила ход, и Петч оторвался от своей речи. Дорога опять перекрыта, останавливают все машины, доложил водитель. Несколько автомобилей и люди в бронежилетах с надписью ФБР перегородили проезжую часть, проверяя каждую машину. Водитель сбавил скорость и остановился, когда один из агентов махнул им рукой вниз. Прежде чем он успел хоть что-то сказать, к губернаторской машине подошли двое мужчин. Один из них был высокий, в темном костюме и белой рубашке. Другой, заметно меньше ростом, снял панаму, открыл переднюю пассажирскую дверцу и сел в машину. "Я Александр Берлин из Агентства национальной безопасности. Добрый день, губернатор", произнес он. "Что тут происходит?" Недовольно поинтересовался Пэтчет. Мы получили информацию о высокой вероятности покушения и будем сопровождать вас отсюда. В Монгомере вас доставит мой коллега мистер Андерсон. Распахнулась водительская дверца, и высокий мужчина в черном костюме подождал, пока растерянный водитель Петчета не выйдет из машины. Потом сел на его место, захлопнул дверцу и взялся за руль. Заграждение впереди убрали, машины ФБР раздвинулись по сторонам, пропуская автомобиль губернатора. Вообще-то в этом нет никакой необходимости. Начал было Пэтчет, но тут же осёкся. Приуменьшать угрозу не стоило. Как раз на это он сейчас и ставил. Водитель у меня опытный, и со мной шериф в качестве охраны. Мне не нужно. Вы правы, отозвался Берлин, обернувшись к заднему сиденью. Шериф Шипли сидел прямо позади него, а Пэтчит за Андерсоном. Шериф, как у вас дела? тот стиснул зубы, ответил. У вас здесь нет полномочий, мистер Берлин. Человек, которого звали Берлин, на мгновение обернулся, чтобы оглядеться, и увидел, что они находятся на пустом шоссе, вокруг никаких машин. Все движение намертво застряло на контрольно-пропускном пункте, устроенном ФБР. Согласно указаниям Берлина, там не должны были пропустить ни одного транспортного средства еще в течение получаса. Развернувшись на своем сиденье к Шипле, он сказал: Насколько я понимаю, сейчас мы уже за пределами округа. Ясно тут одно. Это у вас здесь нет никаких полномочий. А теперь передайте мне свое табельное оружие, медленно. Печту показалось, будто его позвоночник превратился в ледяную глыбу, когда он увидел, как над спинкой переднего сиденья поднимается рука Берлина с пистолетом. Вы что, серьезно?» — проговорил Шипли. Угрозы может исходить от кого угодно, шериф. Даже вы можете оказаться убийцей. А теперь отдайте мне свой ствол. Плечи Ушипле поникли, когда он понял, что имеет дело с представителем федеральных правоохранительных органов и что в крутизне с Берлином ему лучше не мериться. Вытащив свой пистолет из кобуры, он передал его Берлину, который взял его, а затем незамедлительно направил на Ушипле. Нажал на спуск и вышиб ему мозги, уделав ими заднее стекло. Господи Иисусе! скрикнул Печет. "Успокойтесь, Печет", сказал Берлин, убирая свое собственное оружие и направляя на него пистолет Шипли. И тут он кое-что заметил. Устроившись на пассажирском сиденье боком, подтянув к себе колени, спиной к ветровому стеклу и лицом к заднему сиденью, под этим углом случайно увидел кое-что. Пошарив свободной рукой в щели между сиденьем и центральной консолью, Берлин вытащил оттуда розовый iPhone телефон Скайлер Эдвардс, который Пэтчет так и не сумел найти ни у нее в карманах, ни в сумочке после того, как избил и задушил ее. Вам это почти сошло с рук, так ведь, спросил Берлин. Я тут просто подумал, что должен сообщить вам, что Денвер мёртв. Люди из вашего списка на устранение на данный момент в безопасности. И вот как все пойдет дальше. Мы уже успели заскочить в шерифское управление Бокстауна и забрать оттуда улики, найденные в доме Фрэнсиса Эдвардса. Теперь ни вы, ни кто-либо другой не сможет использовать его убийство в своих целях. Средства массовой информации подадут его смерть как трагедию, вызванную горем и психическим расстройством, и это все. Здесь не будет никакой политической подоплеки. А вот что касается Шипли, ну тут совсем другое дело. ФБР обязательно найдет в его доме множество атрибутов указывающих на рьяного сторонника превосходства белой расы. А еще список целей, в котором будете и вы. Примерно через три минуты эта машина въедет на мост через Локса-Хатча и упадет в реку. Не бойтесь утонуть, вы будете уже мертвы, убиты Шипли, отъявленным белым супрематистом. Вы станете мучеником борьбы за гражданские права, губернатор. Как вам такое? Петч чварванулся вперёд, нацелившись скрюченными пальцами в лицо Берлину. Хлопнул выстрел, и еще один, и еще. А потом наступила тишина и полная темнота.